Глава 7. Средиземноморские забавы Дуче. 10 июня 1940 года вступив в войну с Францией на стороне Германии, итальянский Дуччи Муссолини меньше всего думал о том, что воевать придется долго и всерьез. Ему нужно было несколько тысяч убитых, чтобы он мог как участник войны сесть за стол мирной конференции, чтобы затем вдумчиво и с удовольствием поделить французское наследство для чего он и послал своих альпийских стрелков на французские позиции в Савойе. Никакой военной необходимости в столь отчаянно смелых действиях итальянского союзника на сухопутном театре военных действий для вермахта не было. Но, как говорится, чем бы дитя не тешилось. О том, что война начнется еще и с Англией, Муссолени как-то не подумал, вернее, не придал этому особого значения и даже более того, заверял озабоченного начальника Генерального штаба вооруженных сил, что в сентябре все кончится. Мысль о том, как следует вести войну, если вопреки ожиданиям Англия не будет сразу побеждена Германией и не проявит уступчивость, не беспокоила ни Муссолини, ни его военных советников первого по той причине, что он вообще не собирался вести никакой войны, а последних, потому что они были убеждены в недостаточной подготовке Италии к войне и, следовательно, считали для Италии невозможным принять в ней участие. Средиземноморский театр военных действий во Второй мировой войне заработал лишь потому, что Канцлеру показал, что, привлекая к этой войне Италию, имеющую изрядный военно-морской флот, 8 линкоров, 20 крейсеров, 53 эскадренных миноносца, более 60 малых миноносцев и 111 подводных лодок. Ему удастся уравнять шансы. Заведомо безнадежные на море. В противостоянии с Великобританией. Правда, с точки зрения сухопутного германского офицера, вступление в войну Италии явилось для нас несчастьем. Ф. Мелентин. Но это станет ясно чуть позже. Пока же военные перспективы средиземноморского союзника выглядели не слишком мрачно. Потому что итальянский флот, пользуясь своим численным превосходством, был чисто теоретически вполне в состоянии нанести поражение врагу. Английская эскадра в Александрии насчитывала в июне 1940 всего 4 линкора: Куин Элизабет, Велианд, Бархэм и Уорспайт. Авианосец Арк-Ройл 9 крейсеров. 16 эскадренных миноносцев, 12 подводных лодок. Кроме того, на Гибралтар базировались 9 эсминцев, 8-я флотилия, во главе с легким крейсером «Галатея». до да два английских линкора занимались покрытием конвоев в Северной Атлантике и тоже могли теоретически сражаться с итальянскими кораблями. А поскольку французский флот, для борьбы с которым, собственно, и строились итальянские корабли, Выбыл из игры 22 июня, шанс победить англичан на море у итальянцев был достаточно реальным. В крайнем случае многочисленный итальянский флот мог создать нестерпимые для англичан давления на их главной операционной линии Гибралтар, Мальта, Александрия, Порт-Суэц и заставить Royal Navy выслать на помощь средиземноморской эскадре какие-то корабли из скапа «Флоу». Все редору было бы веселей. Увы, суровая действительность напрочь перечеркнула подобные розовые мечты Гитлера.